Глава одиннадцатая Мозгляков вышел от Марьи Александры, по-видимому, вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К бороду его он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романических мечтаний не давал ему покоя.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 Потом красавицы жена ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам, мимоходом подшумок внимания какой-нибудь графини из высшего общества, в которую он непременно попадёт через брак свой с Зиной вдовой князя К., ведь с губернаторское место, денежки одним словом, всё так красноречиво расписанное Марией Александровной, Ещё раз перешло через его вседоулную душу, лаская, привлекая её и главное, льстя его самолюбию. Ну вот и не знаю, право, как это объяснить, когда муж он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль, что ведь во всяком случае всё это ещё в будущем, а теперь-то он всё-таки с предлиннейшим носом Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрёл куда-то очень далеко, в какой-то уединённый, незнакомый ему форштадт Мардасова. Становилось темно, по улицам, обставленным маленькими, вроставшими в землю домишками, ожесточённо лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Всё это неизвестно почему начало сердить Павла Александровича, признак очень дурной, потому что при хорошем обороте дел всё напротив кажется нам в милом и радужном виде.